День, когда Сара О'Келли отправилась в Чарльстон, чтобы обвенчаться со стёртым Фоером, был ветреный и дождливый. Казалось, сами небеса оплакивают её участь. Земля набухла от влаги, и в колеях хлюпала вода. Воздух был холодным, сырым, хотя кучер поднял вверх кареты, влага просочилась внутрь, и сиденья были влажными. Бледное лицо Сары выражало невероятное напряжение. Она поминутно боролась с желанием распахнуть дверцу и пуститься бежать прочь прямо через хлопковые поля, вид которых причинял ей нестерпимую боль. Если б не хлопок, если б не то, что она почитала залогом счастья, ей бы не пришлось вступать в этот нелепый брак. С другой стороны, она прекрасно понимала, что проявляет не героизм, а малодушие. и так хотелось сбросить с себя непосильное время, вернуть то время, когда она не занималась делами плантации, а лишь управляла домом и при этом считала с хозяйкой Тембры, что она была готова на все. Узнав о том, что госпожа выходит замуж за управляющего, Касси пришла в ужас. Сара велела горничной приготовить светло-серое муаровое платье с синим поясом и скромным кринолином и темно-синюю шляпку с густой вуалью. Она не хотела, чтобы кто-либо видел ее несчастное осунувшееся лицо. Бесс, которой не отдавали распоряжение по поводу свадебного обеда, не знала, что делать. В конце концов... Она приготовила гуся с яблоками и испекла кекс с изюмом. — А у нас что, Рождество? — усталый раздраженно произнес Арчи, входя на кухню. — Откуда я знаю? Нынче все перепуталось и встало с ног на голову! — проворчала Бесс. На пороге появилась Касси, которую Сара брала с собой в Чарльстон, чтобы не оставаться наедине с Фоером. Платье горничной было мокрым до колен, а курчавые волосы усыпаны капельками дождя. С началом войны ей удалось вернуть, пусть и не вполне искреннее, расположение кухонного общества, ибо она была единственной, кто мог приносить домашним слугам более-менее правдивое сведение о том, что происходит в мире. Она тряхнула головой, со скорбной торжественностью обронила. Поженились. Бесс в сердцах громыхнула посудой, — Я уеду, сбегу. Благо негров объявили свободными, и никто не станет меня ловить, — пригрозила она, Арчи сжал кулаки. — Тебе-то что? Этот дьявол не станет совать нос в твои горшки, а каково придется мне? — Да я умру, если Фойер сядет на место мистера Уильяма, займет его комнату и кабинет. Я... — Я не стану ему прислуживать и выполнять его приказания. — Куда ты денешься? — презрительно произнесла Кассия. — Отныне он муж миссары, а стало быть, твой хозяин. — Вздумаешь бунтовать, прикажет тебя выпороть. — Тогда я тоже уйду. — И оставишь миссару? — Ты единственный мужчина-негр в доме, не считая кучера Дейва? — Ну да тот слишком стар. — Арчи смутился. — Нет, нет, мисс Сару я, конечно, не брошу. Мистер Уильям всегда был добр ко мне, она его дочь. Касси присела к столу, и после того, как Бесс налила ей кофе, с некоторых пор настоящий кофе стал редким лакомством и предназначался исключительно для господ, однако Касси не могла отказать себе в удовольствии выпить чашечку. Важно проговорила. — Я видела, как из глаз мисс Сары скатилась слезинкой и упала на бумагу, которую она подписывала после того, как дала согласие стать его женой. И негритянка понизила голос. «Мне точно известно, что у них не будет общей спальни». «Зачем же они поженились?» — опешила Бесс. «А затем, что мистер Фоер задумал прибрать тайм рук рукам. — Почему же мисс Сара согласилась? — воскликнул Арчи, и Касси заявила. — Потому что он запугал ее или заставил. Я и сама испугалась, когда увидела, что творится в городе. Зрелище осажденного Чарльстона поразило не только Касси. Сара была морально раздавлена стремлением Янки поставить на колени город, который она так сильно любила. — Укрепления гавани были превращены в руины. Многие магазины закрылись из-за отсутствия в них самых необходимых товаров. Старомодный, чопорный, полный важной неспешности Чарльстон сделался суетливым, шумным. Громыхали санитарные фургоны, повозки беженцев, сапоги военных. В отличие от Сары, больше года не посещавший город, его жители видели и дым дыморудий, и алую кровь раненых, слышали оглушительную пальбу и разрывающие сердце стоны, Сара окончательно поняла, что дела юга плохи. Вот уже не первый год в ней тлела неуверенность в завтрашнем дне. Теперь она приобрела масштабы настоящей трагедии. Праздничный обед в Темре, если можно было его так назвать, прошел в полном молчании. Арчи в парадной ливрее и белых перчатках мужественно стоял за стулом, который не один десяток лет занимал мистер Уильям О'Келли, и на котором теперь восседал бывший управляющий и новый хозяин поместья. А Саре казалось что она предала не только тембру, но и ее верных слуг. Тем не менее, в течение нескольких дней, а то и недель после свадьбы, у нее сохранялось призрачное чувство, будто новый жестокий мир отодвинулся далеко-далеко, и она вернулась в прежнюю жизнь. Сара больше не появлялась в конторе, предоставив мужу право вести все дела. Фуэр целыми днями просиживал над бумагами и несколько раз ездил в Чарльстон. Сара встречалась с ним лишь за завтраком и ужином. Обедал он в конторе, а остальное время занималась домом. Он не посягал на ее свободу и не претендовал на внимание, потому они почти не общались. Она вновь принялась совершать одинокие прогулки Любовалась зелеными пастбищами, девственным лесом, округлыми холмами и, конечно, хлопковыми полями. Главным богатством этой земли, хотя иногда ей казалось, что во всех ее бедах виновата как раз белое золото. По вечерам Сара распахивала окна, вдыхала запах дубовой листвы и земли, слушала крики ночных птиц пение древесных лягушек и треск цикад. Она пыталась уверить себя в том, что ей не надо другой любви, кроме любви к Темре, и что пока эта любовь жива, никто не сможет вторгнуться в поместье и попытаться его осквернить».